Глава пятая. Джек блаженно потянулся и открыл глаза. Яркий солнечный луч закатал нос и портил все удовольствие от мягкой постели. Ред не стал сдерживаться и оглушительно чихнул. Панцирная кровать раздраженно заскрипела. Неожиданное ощущение ему понравилось. Напомнило армию с ее скрипучими кроватями, а еще детство, старый бабушкин дом в деревне. У нас не деревня, а поселок городского типа. Ага, целых две панельных четырехэтажки, а остальное — частные дома. Но, боже, как же там было хорошо просыпаться под вопли запоздалых петухов, многоголосное мычание плетущегося на пастбище стада. И точно знать что погода отличная, а значит, сегодня с ребятами он проторчит на речке до заката. Жек еще раз улыбнулся и ловко спрыгнул с кровати, заставив ее еще раз разъяренно взвизгнуть. Хорошо, но надо ехать, однако. Джонсон и поди уже потеряли своего ковбоя. Он сунул ноги в берцы, пристегнул пояс с револьвером и спустился на первый этаж. Ночевал он в доме помощника мэра. Тот оперативно вывез семью из города, едва услышав о предстоящем вторжении. Вот виды предложил переночевать в пустом жилище, кажется, из чувства презрения. Сегодня многие отношения среди жителей города переменятся, проговорил он, сосредоточенно шуруя по зубам щеткой, от чего получилось только невнятное бу-бу-бу. "А дочере!" окликнули Жору по-русски. Сразу за дверью перед калиткой стоял Яков Фишман и держал в руке свой щегольской котелок. «Георгий, простите, не знаю ваше отчества Вы позволите задать вам только один вопрос?» «Я так сильно зарос?» «Знаете, если бы я хотел, то легко убедил бы вас, что да. Но пришел я по другой причине». Джек улыбнулся. «Почему по-русски? Не хотите, чтобы кто-то узнал новости раньше вас?» «И это тоже». «Тогда я вас разочарую». Скип зашёл к мэру всего лишь взять бумаги на раньше своего отца. После отсидки он решил заделаться ранчайро. «Да что вы говорите?» Фишман в волнении смял шляпу, превратив котелок в подобие шапокляка. «Получается, тюрьма-таки провела среди него воспитательную работу, и бешеный бил больше не такой бешеный?» «А что в городе об этом говорят?» «Ой-вей!» Город молчит, как рыба в рот набравший Твит по понятным причинам не спешит делиться новостями с жителями. Я даже подозреваю, что он в ближайшее время сложит в себя и те, и эти полномочия. Остальные? Остальные злые, каждый на себя, и все вместе друг на друга. Пока основная версия, что твит откупился от бешеного Билла. Но всё равно мужчины опасаются, что тот вернётся. «Как только сколотит отряд побольше!» «А юные барышни на это втайне надеются!» — внукнулся Джек. «Вы правы, вы правы!» Закруглил разговор собеседник, и через секунду его полная фигурка торопливо катилась по пыльной дороге, спора перебирая ногами. Джек ошибался. Джонсоны не ждали его так рано. Джедди я поведал, что был уверен, Джек застрянет в городе на пару дней, Пока она пьется, пока проспится, пока посетит все имеющиеся злачные заведения. Обычно на такое уходит два дня не меньше. Но ведь нас ждет работа, — пожелал плечами Джек. Да и траву вокруг стада почти объела. Пора гнать. Ну, раз настоящий ковбой велит гнать, утром тронемся, верно, Джет? Усмехнулась Мелани. В следующие три дня Джек откровенно наслаждался. Чистый воздух, ненапряжённая работа, здоровое питание из рук самой красивой в их команде дамы. Самой красивой, потому что единственный. Ночами он выходил из игры, чтобы пообщаться с Куликом. Злобный заходил каждый вечер. Первый раз принёс бутылку, но Жора отказался. Это злобный потом в люлю рухнет, а ему ещё целый день ста довести. Друг сделал соответствующие выводы и больше спиртного не приносил видимо, выпивал прямо перед дверью, потому что несло от него, как от цистерны со спиртом. К третьему дня перегона Жора уже больше ощущал себя Джеком Рэдом, чем Георгием Сицким. Воспоминания о реальной жизни казались памятью о давно просмотренном фильме. Абираться из капсулы не хотелось совершенно, и этому нежеланию находились объективные причины. Чистый воздух, простая жизнь без стрессов и так далее. Но Джек боялся признаться даже самому себе, что это не главное. Главное то, что чудесный дикий запад засасывал. Игра оказалась проработана настолько глубоко, что ощущалась абсолютно как реальный мир. А если учесть еще эту невозможную мышь? В общем, четвертую ночь Джек не стал выбираться из капсулы, а провел ее на земле. Он любовался небывалым в реальности прекрасным звездным небом, Лениво переговаривался со спутниками и вообще наслаждался кочевой жизнью. И ничуть об этом не жалел. На следующий день было все как всегда. Стадо, едва замочив животы, лениво пересекало мелкую речушку. Но как только кобыла Джека ступила на берег, в стороне раздался одиночный выстрел. Сторожевой бык тут же ответственно взрывел. Винчестер привычно определил на звук Рэд. Он ударил лошадь коленями и проскакал голове стада на ходу, выдергивая бинокль. Европейские моряки уже вовсю использовали подобные устройства, но в американской прерии почему-то бинокли были представлены очень слабо. Основная масса странствующих надеялась на остроту собственного зрения, кто побогаче обзаводились пиратского вида подзорными трубами. Джек же при регистрации в игре заказал именно полевой бинокль производства Карла Цейса с новейшими апохроматическими линзами джонсон и от восторга только хором цокали языками. Вообще, Георгий Сицкий очень взвешенно подошел к регистрации в игре. На предложенную для переселенца тысячу долларов он не стал закупать охапки пиццмейкеров и Смит-Вессонов, не прогулял их в ближайшем салоне. Жора внимательно просмотрел всю линейку предлагаемого снаряжения и заметил, что игра позволяет выбрать почти любую стрелковку из разработанной на середину 80-х годов XIX века. Так у него появился редкий в окрестных степях маузер или, по-местному, мышеловка, под очень непопулярный патрон 792 с бездымным порохом и убойными 3700 джоулями. Потому-то и удалось тогда положить почти всех убегающих коровьих воров. Жаль, только патроны снаряжать приходилось самому. Но последнее время работа горячим прессом Джеку даже нравилось. И вообще, своего мышонка он не променял бы на все местные ремингтоны, вместе взятые. Выстрел прозвучал справа, из куцей лиственной рощицы, но никакого движения там не наблюдалось. Вокруг также было тихо. «Что там?» Джет и не подъехали одновременно. Джек в ответ лишь недоуменно пожал плечами. «Где?» Он ткнул носом в направлении зелёнки. «Кто поедет?» Рэд удивлённо посмотрел на босса. «Одному опасно, так что миссис Джонсон остаётся здесь, а мы посмотрим». «Да что там вдвоём делать, Джек? Роща-то собака перескочит». Рэд вновь пожал плечами. «Тогда гоним дальше. Если кто-то там соберётся на нас напасть, то обязательно себя выдаст». «Мистер Рэд, так нельзя», — вмешалась Мелани. «А если в роще кому-то требуется помощь?» «Миссис Джонсон, если кто-то поедет туда в одиночку, то, возможно, помощь понадобится уже двоим». И в этот момент снова прозвучали один за другим два выстрела. Джек прикинул расстояние до метров 400 до да сама роща такая же. «Посмотрите за плотвой Коротко бросил Ред, выдернул из чехла винтовку и побежал, привычно отводя руки назад. Вслед что-то громко крикнул Джек, но он уже не слушал. Птицы отчетливо показывали, где находятся чужаки, так что прополз Ред лишь последние 100 метров. Потом замер, прислушиваясь. Под густыми серебристыми снизу кронами лоха царил полумрак, и Джек чувствовал себя, как птенец в гнезде. Солнечные лучи проскакивали лишь в нечастые прогалы между листвой, роняя на редкую траву яркие желтые пятна. После света прерии под раскидистыми невысокими деревьями видно было не очень хорошо, поэтому приходилось полагаться больше на слух. Чуть справа, метрах в десяти, кто-то недовольно возился и ойкал, пахло кровью, густым конским потом, порохом и почему-то сдобной булкой. Джек приподнял голову над травой. Неподалеку, опершись спиной о ствол, сидел мальчишка лет 15 в коричневой пиджачной тройке с винчестером в руке. Рядом, глядя остекленевшими глазами в вечность, валялась мёртвая лошадь. Её правая нога была разорвана и висела, внутри кровавой раны блестела сломанная кость. Лицо мальчишки было багровым, он то и дело морщился от боли и поглаживал правую ногу. В перерывах между приступами подобной терапии он прислушивался, смешно поворачивая голову в сторону стада. В эти моменты он очень напоминал РЛС. Уши расставлены, голова медленно крутится, ловя азимут. Джек некоторое время любовался слаженной работой органов слуха и движения, затем поднялся на ноги и тут же бросился обратно на землю. Над ним со свистом пролетела пуля, в роще прогрохотал очередной выстрел. «Эй, не трать патроны!» — рекомендовал он мальчишке. «Сам же стрелял, чтоб тебе помогли!» «А чего вы из-под земли выскакиваете?» — недовольно ответил собеседник. «Вы кто?» «Ковбой. Слышишь, стадо?» «Конечно, слышишь, потому и стрелял. Вот я его перегоняю. Не стреляй, я встаю». «Ладно, сэр, извините, я больше не буду стрелять. А вы мне поможете? Я ногу сломал». «Помочь как ты, лошади?» «Нет, так не надо. Её очень жалко было, она так кричала. А мне нужно домой, там уже волнуется. Никто же не знал, что я к речке поеду». «Ладно, ладно, показывай ногу». Лодыжка опухла и покраснела. Ступня смотрела чуть в сторону. Стоило надавить на сизую опухоль, как мальчишка кривился и шипел по кошачьей что-то нецензурное. Джек развязал шнурки на высоком кожаном ботинке, стащил его, невзирая на рьяное шипение пациента, и провел беглый полевой осмотр. «Ножик есть?» — спросил он. «Что, сэр?» — не понял мальчик. «Ножик, говорю, есть?» «Что же?» — мальчишка чуть не заплакал. «Ногу уже не спасти. Я теперь буду ходить на деревянной ноге, как негр Джоджерса Фалаам». «Что?» — в свою очередь не сообразил Джек, потом громко расхохотался. «Не волнуйся, спасём мы тебе ногу. Ну, дай нож». Пациент, дрожащей рукой, полез в карман брюк, стараясь при этом не опираться на больную конечность. Выдернул неказистый складенец с чёрной эбонитовой ручкой и двумя лезвиями. Протянул же его он с явной гордостью. Джек взял и только тогда заметил на металлической части гордую надпись «Барлоу». Разложил лезвие и указал задельцу на клеймо мастер «Настоящий», — голосом знатока похвалил Ред. «Повезло тебе». «Да, Сэр». В голосе мальчишки изучало самодовольство. «Это мне дед подарил. Он же подделки покупать не будет. Вот уж кто самый правильный человек на Земле». «А вы тоже разбираетесь в ножах?» «А как же? Ну-ка...» Ред отрезал от ближайшего куста лоха палочку в полдюйма толщиной. Повозиться пришлось изрядно. Складыш оказался тупым, к тому же не оборудован фиксатором лезвия, так что ветку Джек больше ломал, чем резал. Но справился, после чего протянул обломок и нож мальчишке и приказал. «Работай пока. Нам нужна палка в полфута, без коры. А я сейчас вернусь». Джет и Мелани уже сбили стадо в компактную кучу и теперь стояли плечом к плечу с винтовками в руках, напряженно глядя на неспешно идущего ковбоя. Джек подошел молча, сунул мышонка в чехол под седлом и только тогда повернулся к боссу. «Нужна повозка!» — кивнул он. «Врощится мальчишка, у него травма ноги. Он считает, что перелом, хотя, по-моему, вывих. Его следует отвезти домой». «Как я понимаю, лошади у мальца нет» задумчиво проговорил Джет. «Все верно, она тоже сломала ногу, и малец ее пристрелил». «Очень милосердный мальчик», — заметила Мелани. «Вы предлагаете поступить с ним так же, мэм?» «Боже упаси, Джек! Ты своими шуточками кого угодно с ума сведешь. Хватит леса точить, поехали! А Джет покараулит стадо». Прошло больше трех часов, когда повозка, временно исполняющая обязанности скорой помощи, подъехала к кованым решетчатым воротам в высоком кирпичном заборе. Последнюю миль уехали по вполне приличной брусчатке, и не скажешь, что за городом. Да и забор был богатым и ухоженным. Он шел на четверть мили только вдоль дороги и еще куда-то дальше, а над ним склоняли могучие кроны, пятипалые клёны. Сквозь ворота виднелась такая же выложенной брусчаткой дорожка. «Это еще мой дед начал». С гордостью тараторил мальчик. Первый час он молчал. Они смело не с трудом погрузили пострадавшего на тележку. Джек благоразумно не стал ему говорить, что до него здесь ехали семеро мертвых бандитов. Лишь принял из рук аккуратно оструганную палочку и приказал. — А теперь зажми ее зубами. — Зачем? — Ложись и зажми зубами. Мелани, держи его за руки. Сам резко схватил поврежденную ногу и со всей силы дернул с разворотом против часовой стрелки. Раздался двуголосый вопль, причем женщина и мальчик явно старались перекричать друг друга. «Ты что?» «Все нормально», — Джек не дал ей закончить фразу. «Это все-таки был вывих. Завтра своими ногами пойдет». Последние слова мальчик уже слышал, поэтому ничего не сказал. Лишь почти полдороги сидел, прислушиваясь к собственным ощущениям. Зато потом болтал без умолку. За час езды Джек и Мелани узнали, что его дед, полковник Николас Дуглас, самый правильный человек в мире. И если вы в этом сомневаетесь, то вы не знаете Николаса Дугласа, сэр. А лошадь у него была отличная, самая лучшая, сэр. Ее звали Ласточка, и он ее выбрал еще жеребщиком. А сегодня она так кричала, когда сломала ногу, так кричала, сэр! Вот Боб Дуглас и не выдержал. Глаза ей тряпкой прикрыл, чтобы не видела, ствол в ухо вставил и сам зажмурился. А она вдруг замолчала. И молчит, сэр. Так грустно, грустно. «Что-то никто не спешит нам открывать», — оторвал мальчик от печальных воспоминаний Джек. «Так здесь нужно за кольцо дернуть. Вон, видите?» Джек подошел и потянул за висящее на кованой цепи массивное кольцо. Чуть в стороне зазвонил колокол. Из невысокой, чуть выше забора будочки, выскочил негр, внимательно осмотрел Джека, тележку с лежащим на ней бобом, и стремглав кинулся в вглубь двора. «Не таррапится он что-то, гостей приглашать!» — проворчал Ред. Спутники не ответили. Через пару минут со стороны дома послышался шум, и перед повозкой выстроились четверо молодых мужчин с винтовками. Выглядели они довольно угрожающе. Оружие наставлено на гостей, поза напряженные. Следом за ними подбежал давишний негр и торопливо открыл ворота. не тронула лошадь, и экипаж неспешно вкатился на территорию сада. Тут же среди группы комитета по встрече пошло движение. Двое вскинули оружие к плечам, а старший приказал. «Немедленно отдайте баба, если хотите уехать отсюда живыми!» Джек не стал дожидаться продолжения. Судя по напряжённым стойкам встречающих, стрельба могла начаться в любую секунду, поэтому он мгновенным движением выхватил свою мышеловку и ловким прыжком ушёл за угол сторожки. Четыре выстрела за две секунды слились почти в равномерный грохот, и в наступившей тишине обломки разбитых ствольных коробок зазвенели по гравию. Четверо, вооружённые выведенными из строя винтовками, замерли. «Мэл, разворачивай, уходим!» «Стойте!» — раздался запыхавшийся голос со стороны дома. Джек на мгновение выглянул, по дорожке держа трость за середину и, отчаянно задыхаясь, бежал сухощавый пожилой мужчина. «Не уходите!» — крикнул он и остановился. Четверо кинулись к повозке, и Джек уже поднял ствол, выбирая приоритетную цель, когда старик вновь закричал. «Арчи! Арнольд! Эдгар! Михаэль! А ну отойдите в сторону! А вы, мистер, можете выходить?» «Вам здесь ничего не грозит!» Прошло не меньше минуты, пока джентльмен доковылял до ворот. Назвать иначе этого старика в белом парусиновом костюме и соломенной шляпе язык не поворачивался. Всё в нём так и лучилось, благородством, достоинством и аристократизмом. «Меня зовут полковник Нигалас Дуглас, джентльмены и леди!» — представился он, едва дышавшись. «С кем имею честь?» «Я Джек Рэд. Это леди миссис Джонсон». «Мелани Джонсон, ну а ваш внук, я думаю, в представлении не нуждается?» «О да, Роберта Дугласа я знаю с самого рождения. И гарантирую, что если этот негодник что-то натворил, то от наказания он не уйдет. А сейчас объясните мне, почему Боб лежит на вашей повозке без движения?» Полковник не задавал вопросов. Его тон требовал объяснений. так командир разговаривать с нерадивыми подчиненными?» Подобный тон Джеку не понравился, и он не смог сдержаться, чтобы не показать характер. «Мистер Дуглас, если бы мы знали, как у вас встречают тех, кто не оставил мальчика в беде, клянусь, нам бы и в голову не пришлось помогать вашему внуку. Бросили бы умирать, а сами погнали стадо дальше. Мистер Ред, я приношу вам извинения за этих оболтусов, но когда они узнали, что какие-то люди привезли тело Боба, то решили, что без Макгрегоров здесь не обошлось». «Кстати, а какое вы, мистер Ред, имеете отношение к семье МакГрегоров?» «Такое же, как и к семье Дугласов». Джек вышел из сторожки и теперь стоял перед повозкой, внимательно разглядывая полковника. «Впервые слышу и о тех, и о других. Тогда, может, вы объясните мне, что произошло с нашим мальчиком?» допустим да он сам и объяснит». Боб уже давно перевернулся на живот, подполз к низкому бортику и теперь молча взирал на диалог положив подбородок на деревянный борт. Лицо его было красным от стыда, глаза бегали. Николасу Дугласу с того места, где он стоял, не было видно внука, поэтому он, опираясь на трость, сделал несколько шагов вперед и уставился на мальчугана строгими глазами. «Ну, мистер Роберт Дуглас, может, вы поведаете мне, что здесь произошло?» Боб мгновенно сменил свет лица на бледный и еле слышно прошептал. «Ничего, полковник». Макгрегоры здесь ни при чем. Так что случилось? Дед задал этот вопрос гораздо мягче, чем предыдущий. — Ну, я поехал на реку. — Один? — Да, сэр. Так получилось, сэр. Я ненадолго. Думал только окунусь и обратно. А ласточка... — Кстати, где она? — Там, сэр. Я оставил её на реке. — Ты жив и, насколько я могу судить, не ранен. «Однако тебя привозят совершенно посторонние люди, бросив на телегу, как мешок с углем. А свою лошадь ты бросаешь там, куда без спроса сбежал купаться». «Не совсем так, сэр. Ласточка сломала ногу, и мне пришлось ее застрелить. А я тоже сломал ногу. То есть я думал, что сломал, а Джек, то есть мистер Ред, он говорит, не сломал. И как, дернет! Было больно, сэр, но я выдержал. Не орал, как девчонка. Правда». Джек мне палку в рот засунул, чтобы я молчал. Но я бы и без неё. Точно-точно. А нога уже почти нормально. Джек говорит, я завтра уже ходить смогу. А ласточка уже не смогла бы. Там страшно. Кость торчит, и кровь повсюду. — Стоп! Полковник вытянул вперёд ладони, все замерли. — Ну-ка, показывай, где у тебя кровь и кость торчит. — Да не у меня. Мальчик почти плакал. — Кость торчала у ласточки. Я её застрелил, чтобы не мучилась. «А меня привезли...» — полковник вновь поднял руку. «Итак, мистер Ред, я правильно понимаю, что вы нашли моего внука, вправили ему вывих и привезли домой?» Джек степенно кивнул. «И когда эти олухи, не разобравшись, наставили на вас стволы, вы не стали убивать их, хотя я вижу, что могли бы. Вместо этого вы просто лишили их возможности стрелять». «Все верно. Тогда я вновь приношу вам извинения». «И прошу вас, проходите в дом. Остановитесь у нас хотя бы на пару дней, чтобы узнать, что Дугласы умеют быть гостеприимными». Мелани за весь диалог не произнесла ни слова. Хотя было видно, как ей не терпится что-то сказать. Ред посмотрел на женщину, но та лишь пожала плечами, мол, ты сам знаешь. вы полковник!» Джек точно так же пожал плечами. «Как я уже говорил, мы ведем стадо. Я не могу его бросить». «Стадо?» — Ах, да. Вы что-то такое говорили. — Ну что ж, вы бросили коров одних? — Ну зачем? С ними мистер Джонсон, муж Мелани и их сын. — А откуда вы идёте? — Из Каледонии. — Каледония? Это, кажется, где-то в Восточном Техасе. Поправьте меня, если я ошибся. — Нет, не ошиблись. Именно оттуда. — Подумать только. Вы прошли уже почти три сотни миль. Я был уверен, что с появлением Западной Тихоокеанской железнодорожной компании подобные переходы канули в лету. Как видите, нет. Тем более я вас не отпущу. Коровам нужен отдых не меньше, чем вам. Выслушайте мое предложение. Я сейчас направлю с вами пару работников. Они покажут, где на моих землях можно разместить стадо. А заодно привезут обоих Джонсонов. Поживете у нас столько, сколько сами захотите» и возражения не принимаются, мистер Редд.